Мятные вампиры сильны страхом жертв. Попадись, Ева, на узкой дорожке этому самому Славику один на один, он удирал бы весь жак окрезанный. Даже вдвоем, втроем шакалы не рискуют напасть на того, кто способен оказать сопротивление. Но девять против одного или правильнее одной. К чести охотницы надо признать, что в пустые разговоры она не вступала, пощады не просила, На драке по-честному не настаивала, на помощь не звала, а молча приготовилась к обороне. Поэтому явление меня и Сабрины восприняла совершенно спокойно, без вопли и подпрыгиваний на месте. «Пошли вон, твари!» Ласково предложила моя подруга. У нее дар — правильно выбирать единственно верную линию ведения переговоров. «Сабрина!» Злобно прошипел трансвестит, и его поддержал дружный скрежет зубов. Больше всего на свете мятные шакалы ненавидят истинных, активных, настоящих вампиров. Примерно так же, как стая сельских шавок, ухоженную немецкую овчарку с медалями в три ряда. «Ты уже в который раз встаешь у нас на пути, но сегодня не твоя ночь». «Не помешаю, девочки!» Подал голос я. Стервятники отшатнулись. Никто не дерзнул меня задерживать. «Дэн Титовский! Тот самый! Все еще живой!» С невероятной смесью восхищения и злобы пронеслось между нападающими. Втравивший нас в это дело енот исчез, не оставив воспоминаний. «Итак...» «Трое против девяти. Игра начинается не в вашу пользу. Рекомендую еще раз прислушаться к предложению моей обаятельной подруги. Второго такого шанса не будет». В любой иной ситуации они, несомненно, бы отвалили. Но в эту ночь чувство голода пересилило инстинкт самосохранения. «Вас объявили вне закона!» Любая нежить в городе знает, что вы нарушили соглашение и подставили под удар всех. Вас вычеркнули красным. Вообще-то это плохо. Я бы даже сказал, очень плохо. Красными чернилами у вампиров вычеркивали самоубийц. Тех, кто собственноручно вонзил осиновый кол в сердце. С другой стороны, я ведь в сообществе никогда и не состоял. Значит, мне и терять нечего. А то, что они вычеркнули Сабрину, ей, конечно, будет очень больно. Стоп! Надо просто взглянуть на это с иной позиции. Они вычеркнули Сабрину. Самую замечательную, красивую, талантливую, обаятельную, умную, чувственную девушку Вамп. Да я их всех за это в асфальте закопаю. Вот, это уже ближе. «Итак, дорогая, мне кажется, мы не будем так уж переживать из-за каких-то там вычеркиваний, правда?» «Разумеется!» Сразу же согласилась она, а Ева хоть ничего не поняла, но тоже подпрыгнула в знак солидарности. Мятные стервятники уже грызли когти от нетерпения, но не могли напасть, не почувствовав страха своих жертв. Мало ли, что их 9 на троих. Похоже, Славик и Рена... Решил выбиться в вожаки И давить на банальную арифметику Они же слабее нас Одна черная стерва Вне закона Один урод Позорящий само имя вампира И одна неуклюжая гончая У которой я с удовольствием Выгрызу печень По какому праву им позволено Лишать нас добычи По праву сильного Возвысил голос я торжественно вздымая руки к ночным небесам. Как правило, такую многозначительную позу принимают жрецы и волшебники, дабы обрушить на головы сомневающихся громы молнии. Кто посмеет бросить мне вызов? Девять кровососов окончательно потушевались. Если они хоть на миг почувствуют нашу неуверенность, то бросится скопом со всех сторон, и вполне возможно, что натворят беды. Нет, мы-то с Сабриной, несомненно, отмашемся. Быть может, даже нашу приятельницу-спасительницу сумеем прикрыть. Но тех придурков, что дрожат в гробу, покусают запросто. То есть, теоретически, хоть один из девяти до них таки доберется. И, поверьте, для ребят этого будет больше, чем достаточно». «Я не верю им!» — осторожно начал неугомонный Славик. Мне легко удалось изобразить высокомерно презрительную улыбку. По идее, ее вполне хватило бы, но Ева чисто по-женски решила подтолкнуть события самую чуточку. «Назад, подонок! Дэн уже начал высасывать твою энергию!» Еще минута, и ты рухнешь без сил мордой в грязь, моля о пощаде. Чувствуешь его всепоглощающую мощь. Ева, не надо. Что? Ручонки обвисли? Глазки закрываются, ножки не держат, в желудке резь и слюни кончились, да? Ева, я тебя умоляю. Ха! Вот и настал час расплаты. Все видели силу непобедимого Дэна Титовского, самого могучего, самого-самого... Упоенная воительница, ободряюще мне подмигнула, дескать, «делай его, гада!» Я устал спорить и перевел взгляд на звезды. Все вокруг напряженно разглядывали Славика, который, признаться, был напуган, но не более. В смысле, навзничь не падал и видимыми изменениями в организме явно не мучился. Ева подмигнула вторично. Потом еще раз. «Эй!» Наконец дошло до нее. «Так мы что, блефуем?» «Теперь уже вряд ли». «Но вы же энергетический вампир. Я сама видела, как вы буквально выжимали здоровенных парней, забирая их жизненные силы. Возьмите его!» «Ты мне еще фас, скажи». Угрюмо посоветовал я. «Между прочим, мой профиль. Хорошенькие девушки». а высасывать грязную энергетику мятного вампира? — Увольте. Меня тошнит от одного их вида. — Тогда получается, я дура, да? Робка уточнила рыжая напасть на наши головы. Мы с Сабриной открыли рты, чтобы ответить хором, но в этот момент вампиры пошли в атаку.